За тысячами их маленьких, разрозненных, врождённых прав сквозили туманные очертания одной великой, всеразрешающей правды. Все чувствовали её и все её ждали, но никто не умел назвать её человеческим словом, эту огромную правду о Боге и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни. начал чувствовать её отец Василий и чувствовал её то как отчаяние и безумный страх, то как жалость, гнев и надежду. И был он по-прежнему суров и холоден с виду, когда ум и сердце его уже плавились на огне непознаваемой правды, и новая жизнь входила в старое тело.